Глава 29. В своей заключительной речи перед присяжными Элвин Хукс отозвался о подсудимом как охладнокровном убийце, без колебаний лишившим человека жизни. Обвинитель говорил о том, что Мия Мотакабо действовал под влиянием ненависти и крайней степени отчаяния, поняв, что надеяться уже не на что. От Ули Юргенсена он узнал что земля уже продана Карлу Хайне. Миямото пошел к нему, но тот отказался продать семь акров. Рыбача в море, Миямото все думал и пришел к мысли, что если не будет действовать решительно, то своей земли, а он в самом деле считал семь акров своими, ему не видать никогда. Обладая сильной волей, с детства обучаясь боевому искусству, Миямото, по словам сержанта Мэйплза, был вполне способен убить человека. И вот у этого безжалостного человека рождается план — лишить жизни того, кто встал у него на пути. Он рассчитывает, что если Карла Хайна не будет в живых, Ули Юргенсен продаст семь акров ему миямота «Тогда...» Подсудимый выслеживает Карла Хайне на отмели судоходного канала, ставит свою шхуну выше по течению и выбрасывает сеть, дожидаясь, пока туман окончательно затянет все вокруг. Терпение ему было не занимать. Он ждет до глубокой ночи. Миямото знает, что шхуна Карла стоит неподалеку, ярдах в 150. Ему слышно, как работает двигатель. Наконец, в половине второго ночи он подает гудки своим пневматическим звуковым сигналом и таким образом подманивает жертву. Карл Хайне, — продолжал обвинитель, — подходит к Миямото, таща за собой вытравленную сеть. Он уже собирался выбирать ее, когда услышал гудки Миямото. Итак, Карл видит, что шхуна дрейфует, а ее владелец Миямото нуждается в помощи. Обвинитель обратил внимание присяжных на верх цинизма подсудимого. Тот воспользовался негласным правилом рыбаков помогать друг другу в беде и понадеялся на добрые чувства Карла, своего бывшего друга. И вот он говорит Карлу, что хотя между ними и не все гладко, но сейчас он попал в затруднительное положение и просит о помощи. Обвинитель обратился к присяжным, призывая их вообразить следующую картину. «Добрая душа Карл швартуется ночью в открытом море, и пока он возится с причальным концом...» Тут обвинитель отметил, что по коварному замыслу подсудимого все происходит по доброй воле, без принуждения. «Миямото прыгает на борт с Юзен-Мари...» и гафелем наносят Карлу удар по голове. И Карл, этот добрый человек, падает, можно сказать, замертво. Рана оказывается смертельной, и он теряет сознание. Обвинитель предполагает, что Миямото перебросил тело Карла за борт в темную ночную воду. Вода над Карлом Хайны смыкается, Затекая в его часы, она останавливает стрелки на отметке час сорок семь времени смерти. Миямото же стоит и смотрит, как тело уходит под воду, не оставляя после себя и следа. Но под спокойной поверхностью воды скрывается довольно сильное течение, сильнее, чем рассчитывал Миямото. Оно-то и относит тело в сеть. Карл цепляется за нее пряжкой, да так и остается там, под водой. Свидетельство преступления Миямото, которое потом и обнаруживается. Миямото выдал себя, не приняв во внимание три вещи — тело, гафель и причальный конец. «И вот теперь, — говорил Элвин, — этот человек сидит перед вами, господа присяжные». Вещественные доказательства представлены свидетельские показания даны все доводы и факты изложены словом картина ясна не осталось больше никаких сомнений присяжным остается лишь исполнить свой долг это не какое нибудь мелкое хулиганство напомнил присяжным обвинитель речь идет о тяжком убийстве первой степени и правосудие должно свершиться. Всмотритесь, господа присяжные, всмотритесь в сидящего перед вами как следует, посмотрите ему в глаза, взгляните на его лицо и решите, чего требует от вас долг перед согражданами. Нельс Гудмансен, человек старый и больной, с трудом поднялся. Сидевшие на галерее не могли смотреть на него без жалости. Они уже привыкли к неторопливости адвоката и терпеливо ждали, пока тот откашляется и со свистом высморкается в платок. Все даже чуть подались вперед, ожидая, как он по обыкновению своему заложит большие пальцы за ремни подтяжек. Присяжные заметили причудливые и хаотичные движения его левого глаза, намутные, как из стекла поверхности которого, вспышками отражался свет на адвоката смотрели нельс откашлялся собираясь произнести свою речь говоря сдержанно и рассудительно нельс гудмусон изложил факты так как понял их он что миямота каббуа пришел к уле Юргенсену узнать насчет продажи земли а мистер Юргенсен в свою очередь направил его к карлу хайне Между Кабоа и Карлом вышел разговор, из которого Кабоа понял, что Карл готов обдумать его предложение, и Кабоа стал ждать. Вечером 15 сентября обстоятельства сложились таким образом, что Кабоа встретил на отмеле судоходного канала шхуну Карла Хайне, попавшего в затруднительное положение. Кабоа сделал все, что мог, чтобы помочь тому, с кем дружил в детстве. Наконец речь зашла о земле, и дело разрешилось полюбовно, после чего Кабо ушел на свои шхуни и до самого рассвета ловил рыбу. А на следующий день его арестовали. Нельс, обращаясь к присяжным, указал на то, что против подсудимого нет никаких доказательств, говоривших бы за то, что он вышел в море с целью пролить кровь. Со стороны обвинения не прозвучало ничего, что бы свидетельствовало о предумышленном убийстве. Никто из запрошенных свидетелей не располагал сведениями о душевном состоянии Миямота Кабоа в дни предшествовавшие смерти Карла. Никто не слышал, сидя где-нибудь в таверне, как за соседним столиком Кабоа поносил Карла Хайна, грозясь убить того». Не было предъявлено ничего такого, что прямо бы указывало на загодя приобретенное орудие убийства, чек на покупку или что другое. Никто ничего не слышал, ни звонков подсудимого, ни полночных разговоров, в которых тот мог чем-то выдать себя. Не были предъявлены неопровержимые доказательства вины подсудимого. Не было не только их, что, как подчеркнул Нельс, уже само по себе достаточно для оправдания, но, более того, имели место надуманные выводы, и поскольку разумные основания для сомнений в обвинении имеются, подсудимого следует оправдать. «Обвинитель, господа присяжные», — говорил Нельс, — Ожидал, что вы прислушаетесь к его доводам, основанным на предвзятых суждениях. Он предложил вам посмотреть подсудимому в лицо, полагая, что в нем вы увидите врага. Ведь не так давно мы закончили воевать со страной восходящего солнца, с ее знающими жалости солдатами, обученными убивать». Все мы помним кадры кинохроник и военных фильмов, ужасы тех лет. И мистер Хукс рассчитывает именно на это, что вы поддадитесь эмоциям, справедливым разве что десять лет назад, когда шла война. Мистер Хукс рассчитывает, что воспоминания о войне еще свежи в вашей памяти, и подсудимый станет для вас частью этой войны. «Однако я бы попросил вас, господа присяжные», — обратился к ним Нельс, «не забывать, что Миямото Кабуа в самом деле имеет прямое отношение к этой самой войне. Он сражался в рядах сухопутных войск США, получил немало наград за боевые действия. И если лицо его покажется вам слишком уж бесстрастным, если вы увидите в нем обостренное чувство собственного достоинства, так это от того, что он, прошедший войну, вернулся домой и столкнулся с таким вот отношением. Он стал жертвой предрассудков, и это в стране, которую он защищал». «Господа присяжные», — продолжал Нельс, — «может быть, и существует такая штука, как судьба. Может, Господь каким-то непостижимым образом на миг отвернулся и допустил, чтобы Миямото Кабуа попал на скамью подсудимых?» «Какой-то несчастный случай произошел с Карлом Хайне», а Миямото Кабуа всего лишь оказался поблизости. Однако случилось то, что случилось. миямота Кабуа обвинили. И теперь ему остается только надеяться, что хотя судьба и отвернулась от него, вы, люди, вынесете справедливое решение. Есть в мире вещи не подвластные нам, но кое-что мы вполне в состоянии изменить. Вы, собравшиеся здесь по доброй воле, ни в коем случае не должны подпасть под влияние мира, где все решает случайность. Пусть слепая судьба, совпадение, случай плетут свой заговор. Мы — люди должны поступать обдуманно. Поэтому ни разрез глаз подсудимого, ни страна, откуда приехали его родители, не должны повлиять на ваши решения. Судите этого человека как рядового американца, по законам, одинаковым для всех граждан. Для того вы сюда и призваны. Я уже стар, — говорил Нельс дальше. — Не могу ходить быстро, и глаз стал совсем плохой. Мучают головные боли, артрит. В довершении ко всему, этой ночью я жутко продрог. Ни на секунду не сомкнул глаз и чувствую себя не самым лучшим образом. Так же, как и вы, я жду не дождусь, когда дадут тепло, И стихнет этот изматывающий буран. Я бы хотел жить еще долго, хотя рассчитывать на это не приходится. Если не умру в ближайшие десять лет, двадцать уж точно не протяну. Так что осталось всего ничего. Но к чему это я? — Нельс приблизился к присяжным. — К тому что, как человек уже достаточно поживший, могу размышлять о жизни и смерти так, как пока не дано вам. Я чувствую себя марсианином, который с изумлением наблюдает за землей. Наблюдает из поколения в поколение, и что же видит? «Людские пороки». Все те же пресловутые людские пороки. Мы ненавидим друг друга. Мы становимся жертвами нелепых страхов. История человечества идет своим ходом, и все в ней повторяется без изменений. Однако я отвлекся, прошу прощения. Итак, я лишь хотел сказать что в таком мире как наш полагаться можно только на себя каждый из вас независимо друг от друга должен принять решение умножите ли вы то равнодушие, что вечно противостоит справедливости или бросите ему вызов, проявив истинную гуманность во имя господа во имя всего человечества исполните свой долг оправдайте подсудимого отпустите к жене детям сделайте то что вы должны сделать освободите его судья филдинг восседавший на возвышении посмотрел сверху вниз он все так же производил впечатление человека изнуренного только что разбуженного сидевшего с прикрытыми глазами. Все утро судье не давали покоя мысли о том, что он не справился со своими обязанностями, и судебный процесс проходил не так, как должен был. Судья предъявлял к себе высокие профессиональные требования, был честным и принципиальным, твердо придерживаясь буквы закона. Его сонный вид этому ничуть не мешал. Он впервые вел дело по обвинению в тяжком убийстве первой степени и чувствовал себя неуверенно. Если присяжные вынесут обвинительный приговор, ему одному придется решать судьбу подсудимого, которому грозило повешение. Судья с усилием поднялся и, отдернув мантию, перевел взгляд на присяжных. «Судебное разбирательство подходит к концу», — объявил он, — «и ваша задача состоит в том, чтобы, удалившись в комнату для совещаний, сообща вынести решение по делу. Но прежде, господа присяжные, хотелось бы донести до вас следующие соображения. Во-первых, Вынося приговор о виновности подсудимого, вы должны быть полностью уверены в доводах обвинения. У вас не должно оставаться ни тени сомнения. Прошу помнить об этом. Если у вас имеются разумные основания для сомнений, вы не имеете права вынести обвинительный приговор. В случае малейших сомнений относительно убедительности обвинения подсудимого следует оправдать и недопустимо руководствоваться собственными эмоциями, какими бы сильными они ни были. Таковые обязанности налагает на вас закон. — Во-вторых, — продолжал судья, — Вынося решение по делу, вы обязаны помнить о следующем. Вам предстоит решить только одно – виновен подсудимый в тяжком убийстве первой степени или нет, только в этом и ни в чем ином. Если вы обвините его в равнодушии, ненависти, в словесных оскорблениях, непредумышленном убийстве – Убийстве в целях самозащиты или тяжком убийстве второй степени приговор не будет засчитан. Тяжкое убийство первой степени предполагает наличие заранее продуманного плана. Обвинительный приговор может быть вынесен только в том случае, если подозреваемый совершил убийство – спланированное заранее. «Хотя в этом-то, — сказал судья, — и кроется трудность, потому как невозможно разглядеть простым глазом, что у подсудимого было на уме. Приходится судить, исходя из показаний свидетелей, из того, как они держат себя и что говорят, а также из вещественных доказательств. Чтобы доказать вину подсудимого, вы должны доказать, что он заранее планировал то, в чем его обвиняют иными словами совершил убийство предумышленно, что намеренно искал встречи с жертвой, что все произошло не в пылу эмоций, а по заранее обдуманному плану. Итак еще раз призываю вас судить только в отношении тяжкого убийства первой степени. — Господа присяжные, — продолжал судья, — вам оказали доверие в надежде на вашу беспристрастность, на то, что, находясь в здравом рассудке и рассуждая объективно, вы на основании представленных доказательств вынесете справедливое решение предварительно обменявшись взглядами и придя к единому мнению. Каждый из вас должен внимательно выслушать точку зрения и аргументы другого. Присяжный не должен удаляться в комнату для совещаний с твердым убеждением отстаивать свое и только свое решение. Он должен быть готов к выслушать своих коллег. «Итак, судите объективно, руководствуясь здравым смыслом!» Судья помолчал, чтобы присяжные подумали над сказанным. Он посмотрел в глаза каждому из них, чуть задерживая взгляд. «Господа присяжные!» — сказал судья и вздохнул. «Мы рассматриваем уголовное дело» и я призываю вас вынести приговор единогласно. Спешки нет, так что никто не должен думать, будто задерживает остальных. Заранее выношу вам благодарность за согласие участвовать в этом процессе. В городе нет света, и ночь в гостинице тоже была не из самых приятных. Понимаю, как непросто сосредоточиться на деле, когда беспокоят мысли о доме, о семье, о родных и близких. Не в наших силах побороть стихию, но исход этого дела зависит только от нас. Теперь вам решать, господа присяжные. Можете удалиться на совещание.